803. Гуру. Как же быть дальше? Хранить равновесие превыше всего. Равновесие Духа есть достижение явное. Оно поможет удержаться на гребне волны. Оно охранит от вторжения противодействующих энергий. Оно защитит от темных попыток. Оно силу умножит и доведет до победы. Храните равновесие Духа превыше всего.